На центральных улицах Петербурга уже сновали первые туристы, когда Петя встал у арки, за которой виднелся скучно отреставрированный старинный особняк. Чтобы войти во двор, нужно было открыть калитку в железной кованой ограде. Петя приспособил скейт к рюкзаку. Со двора к калитке подошла моложавая, модно одетая блондинка. Она небрежно крутила на пальце брелок с ключами от машины. Когда блондинка вышла за калитку, Петя заметил рыжую прядь из-под белых волос. Ага, парик. Мальчишка хотел сразу и войти, но фальшивая блондинка прямо перед его носом тут же снова заперла замок своим ключом. Ключи полагались всем жильцам, а для посетителя имелся звонок консьержу. — Ходит тут всякая шпана, — внятно сказала блондинка. — Потом качели не досчитаешься. — Вы совершенно правы. Петя достал из кармана связку ключей, нашёл нужный, ставил в замок, спокойно прошёл во двор и огляделся. Владельцы дорогостоящих квартир ещё не разъехались. Двор был до отказа полон машинами, занявшими все парковочные места. Лет 200 назад этот трёхэтажный дом населяли бедные и культурные люди. Сейчас же тут жили люди богатые, но малообразованные. Петя уже давно сделал свои выводы насчёт здешних жильцов. А ключи от всех интересующих его дверей и калиток парень давно наловчился делать самостоятельно. Сначала слепок из пластилина, потом отливка из свинца, затем вытачивание на миниатюрном токарном станке по металлу. Этот станок Петя приобрёл наличные деньги у одного типа на блошином рынке. Мальчишка пробежался глазами по окнам. Ни одна живая душа не наблюдала за ним в этот ранний час. Тихонько насвистывая, он спокойно подошёл к углублению со ступеньками. Они спускались вниз на два метра и вели к подвалу. У подвальной двери Петя вынул из кармана связку, быстро нашёл нужный и отпер амбарный замок, висевший на проржавевших проушинах. Дверь отворилась без скрипа. Когда Петя был тут в последний раз месяц назад, он тщательно промазал все петлицы. Парень сунул руку в кармашек рюкзака, извлёк фонарик и включил его, прикрыв за собой дверь. Подвал имел старинную сводчатую складку и тянулся далеко. Настолько далеко, что жильцы этого дома даже и предположить не могли бы. Спустя полчаса подросток вышел из подвала тем же путём, что и пришёл. Запер замок, поднялся по лесенке вверх и вступил во двор, где всё оставалось тем же. Разве что пяток машин покинули свои привычные места. Хозяева отправились по делам. Петя пересёк двор и вышел за калитку кованного ограждения. Рюкзак его заметно опустел. Оказавшись на проспекте, по которому уже двигалась привычная для центра города толпа, Мальчишка набрал на сотовом номер Никиты. Студент тут же ответил. На том конце трубки слышались звуки умывания. Студент сплюнул воду, зубы чистил, недавно проснулся. «Привет», — сказал в трубку Петя, лавируя в толпе против её течения. «Никит, я всё придумал». «Ахнут! Обещаю». Козлик обрадовался. «Где именно будем прятать?» — спросил он там, где и должен быть египетский крест. «Ты ведь знаешь, что это египетский крест, Ангх?» Студент промычал что-то невнятное. Петя усмехнулся. «Мы спрячем его в подвале прямо под Эрмитажем. Тебе же сказали, я профи по тайным местам». Студент удивился, но обрадовался ещё больше, что было понятно по его бодрому голосу. «И когда приступим?» «Можно прямо сегодня вечером», — легко произнёс Петя. «А сейчас, извини, у меня экскурсия». И он сделал отбой связи. Весь обратный путь, домой, Петя невольно смеялся, представляя себе физиономию Никиты, когда тот попадет в поставленную ловушку. План был действительно остроумный. На балке под потолком в узком проходе парень пристроил сооруженную ночью мумию. А под мумией на полу под фанеркой припрятал резиновую игрушку-свистульку. «И что она в нём нашла?» — слух произнёс Петя, поворачивая в свой переулок. «Ведь дурак дураком. Ничего, скоро убедится».